Глава 27. Ченни присел рядом с братом на корточке, заглянул в глаза Дженни. Хорошо маскируется. Сразу просекла, кто тут непрост, и теперь усиленно думает про мутантов. Кровь, кишки и прочие прелести. А вот только просчиталась с ним. Он мысли не умеет проглядывать, он сразу суть вещей ловит. Брат рядом с ним невозмутимо пыхал самокруткой, но был практически в прыжке. Очень быстрый у него переход от мнимого спокойствия к режиму бешенства. Только команды ждал. Но Ченни не торопился. Бойня не нужна. Да и смысла в ней не было. Все миром решить можно. И Лиса опять же спит наверху. Намучилась малышка. Не стоит ее дополнительно напрягать. Она не случайно попала к этим уродам. Он не сводил с Дженны взгляда, четко отслеживая изменения в психическом состоянии. Она с ними уже месяц, да, Джин? Ты... Она внезапно побледнела, попыталась отшатнуться, но особо некуда было. Помещение маленькое, далеко не уйдешь. Откуда ты? Братуха, да ты, блядь, рентген, а? Радостным козлом заржал Том, как всегда в критической ситуации прикидываясь жизнерадостным идиотом, что обычно выражало крайнюю степень напряга. Дальше только хардкор. Сидеть на месте, легионер с раной. Он тут же скинул маску и рыкнул на дернувшегося Дерека так злобно и жестко, что тот послушно замер, только удивленно разглядывая Дженну. А Ченни продолжил. Но ее реально хотели пустить по кругу, и про член тоже правда. Но это было уже после, да, джим Дженна молчала, только смотрела на него напряженно и зло. Глаза блестели. Жги, братух! Весело разрешил Том. Концерт, блядь, Бедная овечка! Она много правды сказала: Про дом, про подругу, которая кто тебе? «Телохранители же, да?» «Ее убили первой?» Дженна молчала, только сглотнула тяжело. Ченни неумолимо продолжал. «Они вас сами нашли, да? Отец?» «Я не знаю, откуда ты?» Наконец ответила Дженна, отворачиваясь. «Э, «Нет, кукла драная, смотреть на нас!» Рявкнул опять Том, слышав в глубине дома движение. Похоже, гоблин с его зазнобой уже не спят и вовсю смотрят концерт. Ну, пусть. Им полезно. «Почему ты не болеешь, Джин?» Тихо спросил Ченни, не отводя от нее взгляда, и вид у него был до того страшный, что окружающие даже шевелиться боялись лишний раз, чтобы не повернулся и не посмотрел. На них. «Ты же должна была умереть, да?» «Лейкемия?» «Да». Дженна, похоже, окончательно сдавшись, только плечи опустила. Последняя стадия. Ничего не помогало. И тогда отец, он был... Ему не просто так, Нобелевку дали. Он провел со мной ряд процедур, и я выздоровела. Я не знаю, что там такое было в этих ампулах, но рак ушел и не возвращался. А отец предоставил результаты своих исследований руководству. И буквально на следующий день к нам пришли военные и забрали его. С тех пор я видела его только эпизодически. В самом деле, когда случилось это все, мы жили с Адой и ждали известия от отца. Я хотела идти искать его несколько раз. Но Ада, у нее были четкие указания. И она вообще была очень упертым человеком. Она не выпускала а без нее я бы точно не выжила. Мы же не совсем на Ошибе жили. И много чего видели. И поверьте, меня саму не тянуло туда. А потом пришли эти люди и передали привет от отца. И распоряжение для Ады, со словами, которые мог знать только он. Мы ушли с ними. К этому времени в доме и в самом деле начал барахлить генератор, и заканчивались продукты. Эти люди говорили, что их послал отец, попросил привести меня, что он все время жил в каком-то бункере, и это на севере, но не особо далеко. Мы пошли. Аде не нравилось все, но у нас не было выбора. Или мы идем с ними, или умираем вдвоем там, в этом осточертевшем доме. Как они прокололись или не прокололись, Том решил поддержать разговор, глянув на Ченни. Тот сидел неподвижно на корточках, смотрел на Дженну. Лицо его не выражало вообще ничего. Непонятно было, он с ними сейчас или уже куда-то там отправился. Дженна замялась с ответом, и тут Ченни внезапно ожил. «Они все же идиоты!» «Ну кто так делает?» «Видно в самом деле баб мало нормальных». «Нет», — возразила Дженна, — «просто у меня в крови антитела». И те, у кого первичная мутация, могут вылечиться. То есть, все же это наша херня? Не выдержал Том, хлопнув себя по коленке. Вот как знал, сука, как знал. Нихера русские бы такой поеботы не сделали. Русские изначально ни при чем, возразила удивленно Дженна. Там же все началось с локального конфликта Индия-Пакистан. Потом присоединился Китай. Ну и мы. Отец как раз на этом этапе мне позвонил и приказал уходить в бункер. Ну и буквально через день шарахнуло. Санта-Монику снесло. Связь пропала. Просто для широкой общественности не успели сделать никаких заявлений. Никто не ожидал. Я думаю, что потом, когда случилась утечка, нам просто перекрыли границы. Охереть. То есть никакой там помощи от соседних государств и прочей херни. Жрите друг друга, пока не сожрете. Том покачал головой, но Чен не возразил. Мы не знаем, чего у них самих произошло. Судя по всему, им там за океаном тоже ни хера не сладко. Потом он опять развернулся к Дженне. Как узнала, что отца нет. Через пару недель после того, как нас забрали из бункера... Коротко ответила Дженна, поморщившись. «Эти дебилы несли какую-то чушь, особенно Ронан, который когда-то работал с отцом, как раз и должен был нас привести к нему. А потом я случайно узнала одного из мутантов. Это был молодой парень, ассистент отца, но, боже мой, что с ним сделали?» Она зажмурилась, а не вздрогнул, узнавая образ той хитиновой твари, что едва не прикончила его совсем недавно. Он уже не был человеком и давно. Говорить не мог, но мне и не понадобилось. Продолжала Дженна. Картинки оказалось достаточно. Отец умер недавно и перед смертью рассказал Ронону, что у меня иммунитет к первичной мутации. Им, военным, то есть, не удалось никого спасти из ученых. Так случилось, что первых мутация поразила именно их. Отец держался только на личных запасах сыворотки из моей крови. Но синтезировать новую не мог, потому что и оборудование пострадало, да и тяжело там на севере в самом деле. Их с каждым годом все меньше становилось. Вторичных мутаций, особенно на животных, все больше. Они же размножались, скрещивались. Там просто ужас, что происходит сейчас. Мейс, тот парень-мутант, он получил ударную дозу. Видоизменялся постепенно, но к тому моменту, когда мы встретились, уже практически утерял свою личность. Только то, что мы с ним были знакомы когда-то, и то, что он любил отца. У отца закончилась сыворотка, и он покончил с собой. Но перед этим сошел с ума и рассказал Завгороду Тому, кто сейчас руководит всей этой кодлой, про сыворотку. Тогда вообще. Ни хера не понял. Протянул Том. Какого ты в клетке-то сидела? Ты же этот... Ценный образец, а ага. Потому что я пыталась бежать. Сразу как поняла, что происходит и куда меня на самом деле ведут. Не удалось. Ада погибла, а я попала в клетку. Меня не собирались убивать. Только устрашить, заставить покориться. А для этого есть много методов.